решил что дорога наверняка ведет к какому нибудь форту над иной рекой у которой он уже надеялся встретить тимерскиее войска краснолюд свято верил что как и в предыдущей войне именно из за ины из сад развернется сокрушительное контрнаступление армий союзных королевств и недобитки поверженного нильфгарда со срамом убегут за яругу и действительно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 Однажды утром их неожиданно догнал гнедой жеребец Бесседака. Зелёный чепрак с нельфгардским шитьём пестрел тёмными потёками крови. Нельзя было с уверенностью сказать, была ли это кровь наездника, убитого рядом с телегой Говенкара, или же она пролилась позже, когда конь уже обрёл нового хозяина. «Ну вот и конец заботам», — сказала Мильва, глядя на Геральта.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 разлековал золтонхивай указывая на дощечке видите здесь прошли наши войска наши парни перешли в наступление отогнали агрессора и как всегда у них нашлось время на отдых и солдатские забавы что это означает что фронт уже передвинулся и от нельфгарцев нас отделяют тимерскиее войска мы в безопасности а дымы впереди это наши.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 Я так думаю, дурное дело идти на огонь. Дурное дело идти по дороге, на которой нас сразу же любой конный разъезд окружит. Заберемся в леса». «Здесь прошли темерцы или войска из Саддена?» — упирался краснолюд. «Мы за линией фронта, можно не опасаясь сжать по тракту. Если и встретятся войска, то наши». «Рисковый ты, мужик, Золтан», — покачала головой лучница. «Ежели ты такой уж шибковоенный,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 Мне тоже эти дымы не нравятся. Даже если Тимерия перешла в наступление, перед нами еще могут быть передовые Нильфгардские части. Черные делают глубокие рейды, выходят на тылы соединяются со Скайатаэлями, сеют панику и отходят. Я помню, что делалось в Верхнем Саддене во время предыдущей войны. Я тоже считаю, что идти надо лесами. В лесах нам ничего не грозит».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 Однако вскоре приободрились, настроение немного улучшилось, и темп движения восстановился. Ни гулей, ни каких-либо следов их присутствия видно не было. Золтан в шутку бросил, что вампиры и всякая прочая нечисть должно быть узнали о приближающихся войсках, и ежели чудом еще и довелось увидеть в деле мародеров и вердонских волонтеров, то они с перепугу забились в самые дикие и непроходимые дебри и сидят,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 «Если б надо было быстренько драпать, пришлось бы фургон бросить вместе со всем вашим добром, которое теперь можно спасти». Краснолюд с негодованием отвернулся и зло забурчал себе в бороду. Но персеваль Шутенбах неожиданно поддержал Трубадора. Поддержку, как заметил ведьмак, сопровождала несколько многозначительных подмигиваний. Подмигивание по идее, должны были быть незаметными — Но выразительная мимика маленькой физиономии гнома всякую незаметность исключала. «Поэт прав», — повторил персеваль кривясь и подмигивая. «Отсюда до Хотли и Ины можно шапкой докинуть. Перед нами Фэнкарн, сплошное бездорожье. Там тащиться с телегой было б тяжко. И если нас на Ине встретят тимерские войска, то с нашим грузом нам пришлось бы трудновато». Золтон задумался, шмыгнул носом. «Ну ладно», — наконец сказал он, поглядывая на останки телеги, омываемые ленивым течением речки О. «Разделимся. Мунро, Фигис, Язон и Калеб остаются. Остальные идут дальше. Лошадей придется нагрузить торбами с провизией и ручным инструментом. Мунро, знаешь, что делать? Лопаты есть?» «Ну?» «Только чтоб мне никаких видимых следов не осталось, а место как следует пометьте и запомните. Будь в спокое!» «Догоните нас запросто!» Золтан закинул за спину вещевой мешок и сигиль, поправил топорик за поясом. «Идем по течению О, потом вдоль Хотли до Ины. Ну, пока!» «Интересно», — шепнул мильва Геральту, когда поредевший отряд двинулся в путь,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 а золтан усадил на гедого жеребца двух а сам шел рядом держа поводье но скорость не увеличилась женщины из кернова не поспевали законными уже смеркалось когда поплутав почти час по ярам и оврагам золтан хивай остановился перебросился несколькими словами с персивалем Шутенбахом и повернулся к остальным членам группы не голдите и не смейтесь надо мной — сказал он. — Но, сдается мне, заблудился я. Не знаю, хрен его возьми, где мы находимся и куда надо идти. — Не болтай глупостей, — занервничал Лютик. — Что значит не знаешь? Мы же руководствуемся течением реки, а там внизу ведь все еще речка О, я прав? — Прав. Только заметь, в какую сторону она течет. — Ёлки, невероятно. — Вероятно.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 Что ли, знаешь эти места? Бывал когда? Знаешь, как отсюда выбраться?» Ведьмак немного помолчал, потёр лоб. «Довелось как-то три года назад. Но въехал я с противоположной стороны, с востока, направляясь в Бругге. Хотел срезать кусок. А как выбрался, не помню, потому что меня полуживым вывезли на телеге». Краснолюд некоторое время глядел на него, но больше вопросов не задавал.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 Покачал головой Золтан, осматриваясь. «Хорошенькое местечко ты нас завел, персеваль Лучше некуда!» «Пенкарн!» — буркнул гном, почесывая кончик длинного носа. «Выгон курганов!» Всегда пытался понять, откуда такое название. «Теперь понял! Курганы тут пасутся! На выгоне, стало быть!» Просторная низина перед ними была уже затянута вечерним туманом.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 И расположены концентрически, что исключало случайный каприз природы. Да уж, повторил краснолюд. Лучшее место для ночлега не придумаешь, эльфье кладбище. Если мне память не изменяет, ведьмак, ты недавно Голию упомянул. Ну так вот знай, я их чую меж этих курганов.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 Геральт, Золтан и Мильва подошли к краю поляны, рассматривая утопающие в тумане и надвигающихся сумерках кладбище. «Ко всему прочему, еще и на Волуния!» — буркнул краснолет. «Ох, будет сегодня ночью ведьмов праздник, чую! Ох, дадут нам демоны жару! А что это там светится на юге? Не зарево?» «А как же, зарево есть», — подтвердил ведьмак.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 «Я же просил, перестаньте паниковать!» «А против вомпера пойдет?» Мильва насадила серебряный наконечник на стержень стрелы, проверила остроту подушечкой большого пальца. «Или на наупыря?» «Может подействовать». «На моем сигилле буркнул Золтан, обнажая меч, «выгравировано старинными краснолюдскими рунами древнейшее краснолюдское заклинание». Ежели хоть какой-никакой гуль приблизится ко мне на длину клинка, запомнит меня. Вот, гляньте». «О», — заинтересовался подошедший в этот момент Лютик, «так вот они какие, знаменитые тайные письмена краснолюдов. И о чем говорит надпись?» «На погибель сукиным сынам». «Что-то пошевелилось среди камней», — неожиданно воскликнул Персиваль Шутенбах. «Гуль, гуль!» «Где?»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 держа у подбородка перья стрелы. «Ни травка меж камней не дрогнет. А тебе не привиделось, гном?» «Отнюдь, отнюдь!» — возразил персеваль «Видите, вон тот валун, что вроде разбитого стола. Туда гуль скрылся, как раз за ту каменюку». «Стойте здесь!» геральд быстро вынул меч из ножен за спиной. «Стерегите баб и следите за лошадьми. Если гули нападут, животные сбесятся».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 а и верно краснолюд принюхался на манер гончей странно воняет травы персиваль потянул воздух чутким двухдюймовым носом полынь камфорный базилик шалфей анис корица какого черта о чем воняют гули геральд трупами ведьмак быстро осмотрел следы в траве потом в несколько шагов вернулся к дольмену и слегка постучал плоскостью меча по камню вылезай прошепел он сквозь зубы. «Знаю, что ты там! А ну живо, а не тот кнув в дыру железом!» Из идеально замаскированной норы под камнем донеслось глухое урчание. «Вылезай!» — повторил геральд «Мы ничего тебе не сделаем! Волос у тебя с головы не упадет!» Сладко заверил Золтан, поднимая над норой сигиль и грозно вращая глазами. «Выходи смело!»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 «Живете? Тут? На кладбище?» «На кладбище? Нет, что вы, у меня хата неподалеку. Кроме дома и магазина в Диленгене, разумеется. Но здесь я провожу все лето, каждый год с июня по сентябрь, от саботки, то есть летнего солнцестояния, до эквенкоциума, то есть осеннего равноденствия. Собираю разные травы и коренья, частично на месте дистиллирую лекарства и эликсиры».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 «Это меня нисколько не огорчает», — сказал Золтан Хивай, оглядываясь. «Ну-с, милсдер-медик, позвольте пригласить вас в наш лагерь. Побалуемся холодной канинкой Надеюсь, не побрезгуете?» Регис долго смотрел на него. Наконец сказал. «Благодарствую. Однако у меня есть мысль получше. Приглашаю к себе. Правда, моя летняя, так сказать, резиденция, скорее шалаш, а не хата Но рядом ключевая вода и топка, на которой можно разогреть конину. «Охотно воспользуемся», — поклонился краснолёт. «Может, и нет здесь гулей, но всё равно мысль о ночёвке на кладбище не очень меня привлекает. Пошли, познакомитесь с остальными из нашей компании». Когда они подходили к стоянке, кони зафыркали, стали бить копытами. «Встаньте, малость, под ветер, милздер регис!» Золтан Хивай окинул медика красноречивым взглядом. «Запах шалфея пугает лошадей, а мне, стыдно признаться, напоминает о зубодрале». «Геральт!» — буркнул Золтан, как только Эмиэль Регис скрылся за пологом, прикрывавшим вход в хату. «Разуй глаза! Этот вонючий знахарь не шибко мне нравится!» «Что-нибудь конкретное?»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 Я в органической химии не разбираюсь. Не вставая с колен, растерянно ответил гном, изучающий особенности монтажа алхимической печи. Сомневаюсь, что распознаю компоненты. Дистиллят из мандрагоры, рассеял сомнение Регис. Обогащенный белодонной и ферментированной крахмальной массой. То есть затором, можно и так назвать. А нельзя ли попросить какую-нибудь плошку? Золтан, лютик. Ведьмак скрестил руки на груди. «Вы что, сдурели? Это же Мандрагора! Самогон из Мандрагоры! Оставьте в покое бадейку Но, милейший господин Геральт, алхимик отыскал среди запыленных реторт и бутылей небольшую мензурку, заботливо протёр ее тряпочкой. «Ничего страшного, Мандрагора была собрана в соответствующий сезон, а пропорции старательно подобраны и точно отмерены».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 Удивлённо шепнул Лютик, указывая на лежащую в уголке домишке кучку клубней, напоминающих маленькие сахарные свёколки. «Это мандрагора? Настоящая мандрагора?» «Женская разновидность», — кивнул алхимик. «Она растёт в больших количествах именно на кладбище, на котором нам довелось познакомиться. Поэтому здесь я и провожу лето». Ведьмак красноречиво взглянул на Золтана. Краснолюд моргнул —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 Немного напоминает человека. «Которого перекорежил прострел», — заявил Золтан. «А этот вот, ну прямо баба на сносях. А глянь, этот-то, прошу прощения, словно два человека трахаются». «У вас одни потрохушки в башках-то». Мильва ловко опрокинула наполненную мензурку, крепко кашлянула в кулак. «А чтоб тебя, хороша фиговина. И верно, что ли, из паскрипа?»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 «История об охоте на Джинна, если мне память не изменяет?» «Был я при той охоте», — похвалился Лютик. «Смеху доложу я вам!» «Расскажи всем», — поднялся геральд «Запивая и разукрашивая по возможности, я прогуляюсь». «Эй!» — встрепенулся Краснолёт. «Нечего обижаться!» «Ты меня не понял, Золтан. Мне надо облегчиться!»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 старый гриб рявкнул он и плюнул в топку печурки. «Глядишь и не знаешь чтоль живой толь сеном набитый почти не движется и правильно делает, потому как при каждом движении его пердешь пробирает Не поймешь чего говорит борода от засохшего борща с усами склеилась, а командует всем и всеми Все должны вишь ты плясать под его додку.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 Золтан осушил Мензорку. Что касается белок, так старого пердуна вовсе не интересовала никакая верность людям. Просто слишком много юнцов бросали работу на родниках и в кузницах, присоединялись к эльфам, чтобы найти в командах свободу и достойные мужчин приключения. Когда это выросло до размеров проблемы,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 «Водяные и паровые молоты!» «На, Персиваль, перец длинноносый! Глотни!» Золтан подал гному в который раз наполненный сосуд. «А то доканаешь нас своей техникой! Все знают о технике, но не все знают, что Махакам экспортирует сталь. В королевство! Но и в Нильфгаард тоже!» «А если нас кто пальцем тронет, мы уничтожим мастерские и затопим рудники. А тогда деритесь, люди, да только дубовыми палицами, кремнями и ослиными челюстями». «Вроде бы такой злой был на брувер Гоога и махакамские порядки», — заметил ведьмак. И вдруг стал говорить «мы». «Да, верно», — запальчиво подтвердил краснолёт.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 «В ваших городах можно вполне прилично жить». «Даже в гетто!» Лютик хватил воздуха после глотка дистиллята. «А что плохого в гетто? Я предпочитаю жить среди своих. Зачем мне интеграция?» «Лишь бы нас в цехе пустили!» Персиваль утер нос рукавом. «Когда-нибудь? допустят да пустят!» Убежденно сказал Краснолют. «А нет?»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 «Я нашел на вершине горы Монсальват. По краю шла яшма, а основание из золота. Красотища!» «Кровомать!» — очнулся от дремы фельдмаршал Дуб. «Не давайте ему больше сивухи!» — с трудом сказал Золотан Кивай, имея в виду явно не фельдмаршала. «Постой, постой!» — проговорил Лютик тоже не совсем внятно. Так что стало с тем легендарным кубком, в смысле чашей? На мула обменял. Нужен был мне мул, груз перевести, корунды и кристаллический уголь. Было у меня этого... Э, целая куча. Э. Груз, значит, тяжелый, без мула никуда. На кой хрен мне был нужен этот кубок, в смысле чаша? Корунды? Уголь? Ну, по-вашему, рубины...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 «Неплохо б тебе также знать, что мы в Нильфгаард идем, чтобы отнять нашу цири у императора Эмгыра, который ее похитил. И не успеет Эмгыр оглянуться, как мы ее отобьем. Я бы сказал вам больше, парни, но это тайна, секрет. Жуткая, глубокая и мрачная тайна. Никто не может об этом узнать, понятно? Никто!» «Я ничего не слышал».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 Лучница отёрла слёзы. «Вот дам кулаком меж глаз, вершиплёт затраханный. Давай стекляшку, Золтан». «Подевалась куда-то?» — пробормотал краснолёт. «О, есть! Спасибо, цирюльник! А где мать-то Шутенбах?» «Вышел. Какое-то время назад. Лютик, помнится, ты обещал рассказать историю про дитя-неожиданность?» «Сейчас-сейчас, регис только глотну, всё расскажу». И о Цири, и о Ведьмаке в подробностях. — На погибель, сукин сынам! — Тихо ты, краснолюдина! дитя перед халупой разбудишь! — Не злись, лучница! На, выпей! — Эх! — Лютик обвёл комнатку полудурным взглядом. — Если б меня сейчас увидела графиня де Летенхоф... — То кто? — Неважно. Холера эта сивуха и верный язык развязывает. геральд тебе еще налить? Геральт! Отзынь от него, — сказала Мильва. Пусть спит. Стоящий на краю седла Авин исходил музыкой. Музыка дошла до них еще прежде, чем они подъехали, и взбудоражила. Они начали невольно раскачиваться в седлах медленно ступающих лошадей.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 Слышала усиливающийся шепот и гул, перебивающий сдержанное гудение дудок, мушиное пиликанье скрипок и гуслей Шепот. Крысы. Крысы. Разбойники. «Не пугайтесь», — громко сказал Гисселер, бросая онемевшим музыкантам плотно набитый позвякивающий мешочек. «Мы приехали повеселиться. Ведь гуляния для всех, разве нет?» «Где ваше пиво?»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 Эльфка рассмеялась, подпрыгнула, сменила ритм. Цири резким движением головы стряхнула с олба волосы, повторила точно один к одному. Обе заплясали синхронно, одна — зеркальное отражение другой. Кмет орали, подбадривали, гусли и скрипки взвелись высоким пением, разрывая в клочья размеренное гудение басетлей и стон дудок.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 «Кому не терпится показать свое умение, давайте с нами. Ну, кто смел?» Монотонно гудит Басетля, в гул врывается протяжный стон дудок, потом высокое пение гуслей. Кметы хохочут, тыкают друг друга кулаками, перебарывают страх и смущение. Один, широкоплечий и светловолосый, хватает искру, другой помоложе и постройнее уверенно кланяется Цири.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 или упырь, умерший человек, оживлённый хаосом. Утратив первую жизнь, Вэ проживает вторую, ночной порой. Выходит из могилы при свете луны и перемещаться может Токма вслед за её лучами. Нападает на спящих девиц либо парней. Кровь сладкую коих, не разбудив он их, сосёт. Физиологус. Кметы чеснок в превеликом множестве поедали. а большей верности ради ожерелья чесночные на шее поновешали Некоторые особливые девушки цельные головки чеснока запихивали себе куда только можно. Все село при ужасающей чесночным духом воняло. Кметы мыслили, будто в безопасности обретаются и теперь уже ничего им упырь учинить не сумеет. Каково же велико было изумление, когда упырь... полночно летевший вовсе не испугался, а ток хохотать почел, зубьями от веселья скрижища и насмехаясь. «Славно!» — кричал. «Что вы сразу же нашпиговалися, потому как теперьеча я вас жрать стану, а заправленное мясо больше мне на вкус приходится. Посолитесь еще и поперчитесь, да и огорчиться не позабудьте». Сильвестр Бугердо «Либер Тенебраум» или «Книга страшных, но истинных случаев», наукою никогда не экспликованных. «Светит месяц, светит ясный, глянь, мертвяк летит ужасный, подвывает крепко, не боишься, девка?» Народная песенка.